Постоянного комитета экспертов по предупреждению преступности и борьбе с ней при экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций. На Пятой авеню Манхэттена вспыхнули огни. Неоновая реклама бешено заплясала на зданиях, словно собираясь спалить город ярким фейерверком своих красок.